Теперь-то ты можешь сказать, над каким проектом работала? С интересом спрашивает Янис, держа в одной руке изящный букет цветов, а второй открывая передо мной дверь. Он галантно пропускает меня вперед и следует за мной внутрь. Я и в самом деле все это время скрывала от него то, где и кем я работаю, потому что мной был подписан контракт о неразглашении. Но даже если бы его не было, я все равно ничего бы не рассказала Янису, потому что проект ребят был под секретом долгое время, и они не хотели, чтобы кто-то о нем знал. А я не хотела придавать их доверие. Да, сегодня открывается продюсерский центр и школа танцев. Теперь уже со спокойной душой рассказываю я, обводя взглядом просторное помещение. Музыка в зале стала более приглушенная, гостей заметно прибавилось. Бросив взгляд на настенные часы, понимая, что до официального объявления об открытии «Лиди Ани Продакшн» осталось всего 30 минут. Я начинаю испытывать легкое волнение, хотя уверена, что все пройдет на высшем уровне. Уже проходит. Пробираясь сквозь толпу к противоположному углу зала, где я заметила Ираклия и Илиану, мы встречаем несколько знакомых пар и девушек. Я вынуждена остановиться, чтобы поздороваться с каждым и обменяться любезностями. И не могу не отметить тот факт, что Янис привлекает внимание каждого и собирает заинтересованные любопытные взгляды. И я нисколько этому не удивляюсь. Адамиди обладает сшибающей ног харизмой, он уверен в себе, сдержан, учтив и внимателен к собеседнику. А еще, ну высок, статен и, повторюсь, безумно сексуален в черном. В общем и целом, этот мужчина выделяется на фоне остальных. Или это просто мои чувства к нему делают его особенным? Только минут через 10 мы, наконец, добираемся до цели, Иракли или Ана стоят к нам спиной и что-то оживленно обсуждают, переглядываясь, смеясь. Ребят! Окликаю семейство Додиане. Они оборачиваются, и, увидев меня, Ираклий тут же начинает говорить. Где ты была? Мы тебя весь... Но внезапно обрывает свою речь на полусловие, как только его взгляд встречается с Янисом. Лицо Ираклия мгновенно меняется, на нем отражается целая гамма эмоций от изумления до недоумения, а в глазах вспыхивает миллион вопросов. Следом за ним Яниса замечает Ильяна. Ее лицо тоже теряет привычное спокойствие, и я вижу, как она невольно делает шаг назад, словно пытаясь осмыслить происходящее. В ее взгляде читается растерянность и шок. Нет никаких сомнений, они его узнали. «Я ощущаю напряжение в воздухе, оно почти осязаемо. Оборачиваюсь и смотрю на Яниса. Его лицо остается непроницаемым, но я достаточно его знаю, чтобы суметь разглядеть смесь его удивления, смятения и еще чего-то интригующе-пугающего, что мне не удается распознать. Он тоже их узнал». «Янис?» «Первая приходит в себя Элиана, но кроме его имени ничего больше не произносит». «Здравствуй, Элиана». Мужчина делает шаг к ней. Я внимательно слежу за каждым их движением. Они аккуратно обнимают друг друга, когда давние знакомые, которые неожиданно встретились после долгой разлуки. Янис протягивает ей букет и поздравляет. Или она мягко улыбается ему в ответ, принимая цветы с благодарностью. И Янис отвечает ей такой же теплой улыбкой. Перевожу свой взгляд на я Хочу понять, что он испытывает в этот момент. Лично я испытываю жуткую тревогу, но по его стальному выражению лица ничего не могу считать. «Ираклий?» Отпустив Филиану, Янис переводит взгляд над Дианой, протягивает ему руку, и Ираклий пожимает ее. «Здравствуй, Янис!» «Как тесен мир?» С легкой усмешкой произносит Адамиди и вновь становится рядом со мной. «Я думал, ты помощница какого-то мафиози, Яна». Шутливо говорит он, бросая на меня взгляд. «Для чего была такая секретность?» «Я просил никому не говорить!» Отвечает вместо меня Ираклий. «Не хотел шума раньше времени!» Янис, понимающе кивает и уточняет. Все вопросы с Вальтером решены. Услышав имя бывшего продюсера Ираклия, я теряюсь. Мой взгляд мечется от одного участника разговора к другому, пока я пытаюсь уловить суть происходящего. Да! Возникает немая пауза, они обмениваются взглядами и кивают друг другу. Атмосфера вокруг максимально странная. Между нами словно невидимые нити натягиваются. Никогда бы не подумала, что вы знакомы. «Наконец произношу я, стараясь скрыть свое удивление. Знала бы, не стала так долго и бессмысленно скрывать тебя. Поднимаю глаза на Яниса и ловлю его улыбку. Он обвивает мою талию, притягивая чуть ближе к себе. От этого легкого объятия на душе становится теплее. Уловив его жест, Ильяна бросает на мужчину настороженный взгляд. Следом за ней и Ираклий впивается в Яниса взглядом, в котором мелькает тень недовольства. Мне становится не по себе от этой реакции». Значит, это и есть тот самый галантный мужчина, который был восхищен твоим русским матом. Цепка бросает Иракли и смотрит на Адамиди: Быть честным, я ожидал увидеть кого угодно, но не тебя, Янис. Я настолько плох для Яны. Скорее, слишком непрост. Туманно отвечает Ираклий. Янис, похоже, понимает намек, его пальцы на моей талии немного напрягаются, выдавая внутреннее беспокойство. В комнате становится душно от нескрываемого напряжения. Я собираюсь вмешаться, чтобы разрядить обстановку, но внезапно раздается телефонный звонок. Янис достает мобильный из кармана брюк, бросает быстрый взгляд на экран и сообщает. «Простите, звонок по работе. Нужно отлучиться». Мы с пониманием киваем, и он, отпустив меня, направляется к выходу из зала. Как только он отходит на достаточное расстояние, я поворачиваюсь к ребятам и смотрю на них вопросительно, пытаясь найти объяснение к странному поведению. «Ты в курсе, что он женат?» Неожиданно спрашивает Иракли, глядя мне прямо в глаза, и словно небо обрушивает мне на голову. Я застываю перестаю шевелиться. Звуки приглушаются, и все вокруг меня начинает расплываться, превращаясь в бесформенное пятно. Он мне сказал, что в разводе. Произношу я, стараясь унять дрожь в голосе. Лицо Илианы меняется, в ее глазах появляются удивления и недоверие. Она смотрит на Ираклия, а затем возвращает взгляд ко мне. Что, это не так? С трудом выговариваю я, пытаясь сохранить спокойствие, хотя внутри все трясет. Он тебе прям сказал, что в разводе? Уточняет она. Да, я спрашивал несколько раз, и он сказал, что они с женой разошлись. Отвечаю, стараясь звучать уверенно, хотя внутри все колокочет от тревоги и страха. Каждая миллисекунда молчания ребят рвет меня на части. Я Янис человек слова и никогда не врет. Раз он сказал, что в разводе, значит, они с Эмилией в самом деле развелись. Или она смотрит на Ираклия, а потом переводит взгляд на меня. Искренне рада за вас. Он прекраснейший человек». И вроде она говорит то, что я хотела услышать, но я не ощущаю радости. Откуда она так хорошо знает Яниса? Почему говорит о нем с такой уверенностью? И тут меня словно клинком пронзает. Я вглядываюсь в лицо илианы в ее карие глаза, и начинаю ощущать скорость вращения Земли. Глаза. Ее карие глаза, боже! Взгляд на полотне, который написал Янис, показался мне знакомым в тот вечер. Не потому, что сотни женщин с разбитыми сердцами ходят с такими же глазами. Он показался мне знакомым, потому что я была знакома с их обладательницей. Так вот, какая она. Женщина, которая заняла место в сердце Яниса. Красивая, уверенная, талантливая. Танцовщица бальных танцев с роскошными длинными ногами. Он любит таких. Янис тот самый мужчина, о котором вы мне рассказывали. Без церемонии уточняю я. В жизни Лианы был мужчина, который однажды вытащил ее из петли. Именно он возвращал ее к жизни после трагического расставания с Ираклием. Она говорила о том, как много значил для нее этот человек и как сильно повлиял на судьбу. Ребята не успевают ответить на мой вопрос, потому что к нам возвращается Янис, но мне уже не нужны слова. За ребят все сказали их взгляды. Мне становится невыносимо тяжело стоять на ногах, дышать, думать... Еще раз приношу свои извинения. Нужно было ответить на звонок. С привычной для него вежливостью обращается ко всем Адамиди. Встает рядом со мной, кладет руку обратно мне Наталью, прижав к себе, опускает взгляд на живот Илианы. Кстати, поздравляю вас с более важным событием. Улыбается он девушке. Я внимательно слежу за тем, как он смотрит на Иллюану. Его взгляд словно приклеен к ней, и кажется, что весь мир для него сужается до ее улыбки и движений. Мои мысли начинают разрываться на части, словно буря внутри меня поднимает вихри ревности. Что он сейчас чувствует, видя ее такой счастливой рядом с Ираклием? Ему больно? Или невыносимо больно? Интересно, он вспомнит, что я стою здесь рядом? Если вспомнит, то когда... Через минуту? Через час? Посмотрит на меня так же, как на нее, или мне никогда не дорасти до этого уровня? Мне будь-то снова 17. Я стою в клубе и наблюдаю за тем, как Артем флиртует с другой девушкой, забыв обо мне. Во мне просыпается та маленькая неопытная девочка, которая тогда чувствовала себя недостаточно красивой, недостаточно привлекательной и абсолютно неинтересной. Я снова ощущаю тот горький вкус разочарования и боли. Словно все эти годы прошли зря. Я так и не научилась быть сильной и независимой. Внутри меня бушует шторм эмоций, заставляющий сердце биться быстрее и сильнее. Ревность, боль, страх быть забытый и незамеченный. И, будь то почувствовав все, что со мной происходит, Иракли произносит. Ян, через 15 минут нам уже нужно выходить на сцену. Пойдем проверим, все ли готово. Звучит так спокойно, будто его эта вся ситуация абсолютно не трогает. Понимаю, что хочется поговорить наедине, потому что все уже проверено и давно готовы к их выступлению. Хм, да, конечно. Кивая ему, придавая голосу безразличный тон. Я скоро вернусь. Обращаюсь к Янису, будто ему сейчас есть дело до меня. Буду ждать. Отвечает он, посмотрев на меня и улыбнувшись, и на прощание поглаживает пальцами оголенный участок моей кожи, повторяя узоры, которые он вырисовывал на мне красками. Я прохожу с Ираклием к подиуму, он проверяет микрофон, а я то и дело украдкой смотрю в сторону Яниса и Ильаны. Они продолжают оживленно беседовать, обмениваясь улыбками. Ноющее покалывание усиливается внутри, но я стараюсь игнорировать это неприятное чувство. «Прекрати!» Отрезает Ираклий, встав передо мной и заслонив обзор на бывших любовников. Ты о чем? Поднимаю на него глаза. На твоей беспочвенной ревности. Беспочвенной? Переспрашиваю с надменностью, стараясь скрыть свою растерянность. Хочешь сказать, что тебя не беспокоит, о чем они говорят? А должно. С бесстрастным видом прячет руки в карманы брюк. Или она, моя жена и мой осознанный выбор. Я ей доверяю безоговорочно. Но ведь они были вместе. Неужели ты не ревнуешь и не злишься из-за этого? Плевать, что они были вместе. Перебивает меня. Плевать даже на то, сколько они были вместе и что между ними было. Я опускаю взгляд на лежащую на столе красную ленту, беру ее в руки, чтобы занять чем-то свои пальцы и успокоить тревожные мысли. Мы все взрослые люди, с грузом своих ошибок из прошлого. Каждый из нас крепко стоит на ногах и знает, чего хочет в жизни. И у нас у всех есть выбор. Так вот, неважно, какой выбор был сделан много лет назад. Важно, какой выбор мы делаем сейчас. И пока Илиана выбирает меня, какой смысл мне ревновать и злиться на нее?» «Я с ним согласна по всем пунктам. Да, только есть одно «но». Ты прав. Илиана выбирала тебя даже тогда, когда была не с тобой. Поэтому ты спокоен и уверен. Натягиваю улыбку, стараясь спрятать за ней свою уязвимость. Но как ты думаешь, какой выбор сделал бы Янис, если бы Илиана не выбирала тебя? Ираклий молчит, задумывается, а у меня на душе кошки начинают безжалостно скрести когтями». Когда в жизни мужчины присутствуют две женщины, он не выбирает ни одну из них. Ты так думаешь? Я уверен. Любил бы жену, не было бы в его жизни Лианы. Любил бы лиану развелся бы с женой. Все очень просто. Теперь задумываюсь я. Взгляд невольно падает за спину Иракли, на Яниса и Лиану. У вас все серьезно? Задает сложный вопрос до Диани, и я вновь смотрю на него. Мне казалось, что да, но теперь я не знаю. Возможно, все серьезно только с моей стороны. Признаюсь искренне и тут же добавляю, чтобы он не сделал неправильных выводов. Это никак не связано со сложившейся ситуацией сейчас. В любом случае, я хочу дать тебе один совет, который дал мне отец. Оставь свое с партнером прошлое в прошлом. Тащить его за собой в ваши настоящие отношения. Все равно, что пытаться плыть в открытый океан с якорем на ногах. Твои родители никогда фигни не скажут. Расплываюсь в улыбке и, потянувшись к нему, обнимаю его. Спасибо за разговор, мне есть о чем подумать. Он обнимает меня в ответ. Пару секунд и мы отпускаем друг друга. К нам подходит ведущий и сообщает Ираклию, что через 10 минут им с Иоанной пора выходить на сцену. И уже через 15 минут я стою рядом с Янисом и молча наблюдаю, как семья Додиани, стоя на специально оборудованном подиуме, с гордостью рассказывает о планах и перспективах своего проекта. Но в голове мысли путаются, словно в паутине. Я Я стараюсь успокоить и расставить их по полочкам, но лишь усугубляю ситуацию. Я восстанавливаю в памяти все, что Ильяна когда-то рассказывала про таинственного мужчину, который оказался Янисом. Я вспоминаю одну очень важную деталь. Они состояли в свободных отношениях. Он никогда не говорил мне, что выступает за такой формат. Наоборот, выглядит так, будто никогда не потерпит рядом со мной другого. Но я уже не знаю. Все хорошо. Нависнув над моим ухом, спрашивает я, не совырывает меня из заторможенного состояния. Я перевожу взгляд на него, всматриваюсь в его глаза, и понимаю, что не могу больше терпеть. Мне необходимо поговорить с ним, понять, что происходит. У Ильяны очень красивые карие глаза, начинаю издалека, чтобы дать понять, что я обо всем знаю. На его лице появляется легкая, искаженная от усталости улыбка. Он все понял. От того, что Ильяна та самая женщина, ничего не меняет. Это не отменяет всего, что я говорил тебе в тот день в мастерской. Но мне кажется, ты так ничего и не поняла. Я все поняла. проблема в другом, я не верю. Отвожу взгляд в сторону, по венам словно ртуть пустили. Так о чем ты хотел со мной поговорить? Спрашиваю, будь ты не стараясь казаться сильнее, чем я есть на самом деле. Поговорим позже. Я не хочу больше ждать. Вновь смотрю на него, и в эту секунду в меня вонзается острая мысль. Я тут же ее озвучиваю. Хочешь предложить свободные отношения? Больше не выдерживаешь связи с одной? Голос вместе с подбородком предательски дрожат. Устал и хочешь встречаться с другими женщинами? Чувство безысходности начинает обвивать все внутри меня своими клешнями. Если я окажусь права, то это конец. Потому что я никогда, ни при каких обстоятельствах, не приму такой формат отношений, никогда не смогу разделить Яниса с другой. Яна, ты совсем дурная? Он отворачивается от сцены и разворачивается полностью ко мне лицом. «Как тебе такое в голову вообще пришло?» «Тогда что?» «Спрашиваю растерянно, глядя на него. Ты изменился, не хотел общаться и видеться со мной в последнее время, хотя до этого привез меня в Лондон. Все ведь было хорошо, сбивчиво объясняюсь я, а потом что случилось?» «И ты решила, что я провожу время с другими женщинами?» Но «Я молча киваю». «Какая же ты глупая». Смеется, качая головой, а после нежно берет мое лицо в свои руки. От этого прикосновения становится легче, спокойнее, и мне хочется свернуться к и полностью зарыться в его объятиях. «Я не отстранился», — продолжает он. «Скорее закрылся в себе, чтобы обо всем подумать». «О чем подумать?» «Обо всем. О тебе, о нас». Раздается голос ведущего, который начинает обратно от счет до открытия. Мы с Янисом поворачиваемся к сцене и оба улыбаемся сквозь натянутые нервы, когда Иракли и Лиана подходят к красной ленте. Берут ножницы и, переглянувшись, разрезают ее под вспышки фотоаппаратов и аплодисменты. Я тоже хочу захлопать, но голос Яниса приглаждает меня к месту. Я люблю тебя. Я резко оборачиваюсь и смотрю на него ошарашенным взглядом, забыв обо всем на свете. Все звуки и лица вокруг становятся несущественными, блеклыми. Что? Переспрашиваю шепотом. Я люблю тебя. Тянется губами к моим. И мне невыносимо сложно было это осознать.